Глава, шестьдесят восьмая. Прошло несколько дней. Доминик Винтергарден еще не вернулся. Зато приехал наместник от короля присматривать за поместьем. Те крестьяне, о которых мне говорил муж, были арендаторами семьи Милтонов уже много лет. Поколение за поколением. Кто-то нужен был, чтобы заниматься их нуждами, а Мередит Глау явно не слишком придавала этому значение. Похоже, в её картине мира этих простых людей вообще не существовало. Наместника звали Джеррими Роксфорд. Это оказался довольно энергичный человек лет 40. Его смуглая кожа выдавала привычку проводить много времени на свежем воздухе, а лёгкий акцент намекал на то, что этот человек был не уроженцем столицы. Они с леди и лордом Глау сразу не нашли общего языка, Но те никак не могли пойти против королевской воли, так что со скрипом всё-таки смирились с неизбежными переменами. Мне же наместник понравился. Показалось, что он не из тех лукавых людей, которые говорят недомолвками, скорее наоборот. Он не церемонись, выдавал всё, что думал. А ещё Роксфорд весьма дружелюбно вёл себя с девочками, и это мне тоже пришлось по душе. Вы женаты? Осведомилась я о него, когда однажды столкнулась с ним в саду. Здесь много места. Вы могли бы и жену привести. Нет, у меня ни жены, ни невесты, леди. Будь вы свободны. Я бы, конечно, мимо не прошёл, но вас уже перехватил лорд Винтергарден. Повезло ему. Да полна вам, рассмеялась я. Это мне повезло. Вы не в курсе, когда он собирается вернуться? Чего не знаю, того не знаю, леди. Простите, что огорчил. Уже соскучились по супругу? Дело не только в этом. Просто мне как-то тревожно. Надеюсь, и с ним и с нами в его отсутствие всё будет в порядке. Я позабочусь о вас и его племянницах, леди. Теперь в доме есть мужчина, настоящий, не то, что этот худосочный Реджинальд Глау. И никакие разбойники сюда не сунутся. Вы ведь этого боитесь, верно? В ответ я лишь пожала плечами. Я сама не понимала, из-за чего беспокоилась. Ведь казалось бы, всё только начало налаживаться. Я узнала, что Доминик тоже любит меня, и он нарисовал передо мной картину нашей будущей счастливой жизни в его столичном доме. А Ланна и Кейти этому тоже обрадовались. Всё ведь должно стать хорошо, правда? но на душе было по-прежнему неспокойно. Я возвращалась с прогулки. Сегодня девочки из-за прохладной погоды со мной не пошли. Уже было свернула к дому, когда меня окликнули. Я обернулась и увидела знакомое лицо. Мисс Смит. Удивилась я, узнав бывшую экономку, ту самую, которую в особняке называли Грымзой. Вы что-то хотели? Я слышала, в поместье прибыл наместник. Это правда? "Ну да", кивнула я. "Мисс, то есть, простите, леди Винтергарден", извиняющимся тоном проговорила женщина, которая выглядела сейчас совсем не такой сердитой и властной, как в прежние времена. "Выслушайте меня, умоляю. Вы вышли замуж за высокого лорда. Теперь ваше слово имеет вес." Если вы об этом скажете, к вам прислушаются. Пожалуйста, поговорите с этим господином-наместником, пусть он примет меня обратно на работу в особняк Милтонов, хоть простой горничной, очень вас прошу. Но зачем вам это нужно? Вы, кажется, вполне неплохо устроились в доме у Эстонов», заметила я. «Или они мало вам платят?» «Нет, дело не в деньгах». Я согласна и на меньшее. Сначала мне тоже так казалось, что всё хорошо, и новая работа послана мне самой судьбой. Но эта женщина в том доме, я боюсь её. Какая женщина? Не поняла я. Вроде бы не состоявшаяся невеста Доминика, которую ему сватала сестра. Ещё слишком молода для того, чтобы называть её так. Селестина? Нет, её мать, вернее мачеха Но молодая леди зовёт её матерью. А разве не припомню, чтобы об этом когда-либо говорили? Но мне казалось, что лорд Уэстон вдовец. Он ведь всегда и везде приходил один либо с дочерью. И когда я была у них дома, ни про какую супругу этого человека даже не слышала. Она чем-то больна и нуждается в тишине и покое, поэтому никуда не выходит. И что же в ней такого страшного? Всё ещё не понимала я. Выходит, лорду Оэстану и его дочери можно только посочувствовать. Тяжело, когда близкий человек болен так сильно, что даже не может покидать дом. Её болезнью заразна? Нет, ничего такого, просто мне кажется, она безумна. Этот её взгляд От него просто мороз по коже, леди. Я готова и вовсе бесплатно работать, вовсе без жалования, лишь за стол и кров, только бы уйти оттуда. Вы ведь поговорите с наместником». «Хорошо», — ответила я, пожалев эту некрасивую, одинокую мисс, оставшуюся старой девой из-за верности хозяйке, которой уже не стало. «Но пообещайте, что не будете больше настолько строги и суровы к другим слугам. Им не нравится». Такое ваше поведение. Да уж, понятно, что они меня не выносят. Грымзы называли, да? За то, какой в доме порядок был. Всё блестело, не то, что сейчас, пока меня нет. Зуб даю, расслабились они там все без меня, разленились. Кстати, о порядке. Осенила меня вдруг внезапная мысль. Странно, что я раньше не догадалась задать этот вопрос тем, кто работает в особняке. И досконально знает каждый его уголок. Вам не попадалось там где-нибудь потайная дверь?